Это квартира директора автобазы? Да, будьте добры. Пока Шуйский набирает номер, ждет ответа. Клавдия Павловна подает мужу кофе, удобно устраивается в кресле, снимает трубку параллельного телефона, слушает. Прошу прощения. За ночное вторжение. Говорит директор фабрики гибких грампластинок пластинок Борис Артемьевич Макаров. Я по поводу машины для вывоза нашей продукции. Знаю, что идет уборочная, знаю, что машины все лимитированы. Понимаю, Слышала. и он думает, что он от меня отделался. Придется бросить свой козырной туз. Но у нас тоже государственное дело. И во время уборочной кампании мы не можем оставить тружеников села без высокой культуры. А что касается выделения машины, этот вопрос согласован сегодня с райкомом. Думает. Сидит, наверное, сейчас расставил босые ноги на кровати понурившийся директор. Объятый думой. Соображает. С кем же в райкоме согласовала фабрика гибких грампластинок реквизицию машины из уборочного фонда? Думай, голубчик, думай. Подоприбуйную головушку кулачком. Голова нам дана, чтобы думать, выходы из щелки в жизни искать. Что? Будет машина. Спасибо. Спокойной ночи. <соединящее> <соединящее> так. Ладно, теперь второе дело. Так. Да. Здорово. Да я. Кирпич отвез. Тихо. Никто не присматривался, когда разгружали. В субботу обязательно нужен кран. Плиты лежат целую неделю, всем глаза промозолили. Крыша нужна, крыша! Да? Что? Все там же, где всегда. Нет? Клава, деньги, ты их положила? Да. Как выезжать из леса? В консервной банке, под камнем. Она говорит, что лежат на прежнем месте. А ты где искал? Ну вот, забыл, Дубровский. Завтра возьмешь. Нет, нужен только кран. И пока до весны притормозим. А то слишком быстро. Не так поймут. Все. И зачем ты связался с дачей? Я им всем должен доказать. Это же опасно. Все законно, значит, никакой опасности. А потом ты забываешь, что у нас есть Петя. Сын? Сейчас он не хочет знать своих родителей, другие идеалы. Ничего, подождем. Когда я напишу в завещании... Броша! Так вот, когда я напишу в завещании, он не откажется. И тогда посмотрим, как его идеалы будут совмещаться с дачей отца, который он при жизни презирал. Творчество! Вот основа жизни! Сделать красивым каждый свой шаг – наша задача. Умный в гору не пойдет. Немножко усилий, немножко вдохновения, чуть-чуть шаловливой дерзости, и ты взираешь на арену жизни не с галёрки, не с приставных мест, а с первого ряда кресел». Утро на фабрике. В свой кабинет входит директор, в пальто садится за рояль, поднимает крышку, но дверь снова открывается. Это Михайлов. Ну что, директор, хочешь, я тебе сыграю, Барторг?